Глава 12. До ужина я успела навести порядок еще в девяти комнатах. Тех, что заняли мы и представители отряда. Облегчала работу то, что в каждом помещении был свой санузел, как и у меня, замаскированный под стену. Поэтому носить ведра с водой из одного конца коридора в другой не пришлось. Да и стирки требовали только шторы и покрывала. Постельное белье, как ни странно, во всех комнатах было чистым. Теперь мне оставалось только унести на место уборочный инвентарь и закинуть грязные вещи в бак для стирки. Заодно бы неплохо туда же отнести мое платье с фартуком, а то складывалось ощущение, что я сама вся в пыли. Но для этого сначала нужно помыться, и переодеться. В то же время, если я чистая понесу пыльные вещи, таковой надолго не останусь. Дилемма. Как ни крути, придется несколько раз бегать. Что ж, начнем. В первую очередь я отнесла в бытовую комнату средства для уборки. Потом собрала в кучу все покрывалы шторы Кучка получилась внушительной, с ростом. Но мы не ищем лёгких путей, да и бегать ещё несколько раз было лень. Поэтому я подхватила всё бельё на руки и тихонечко поковыляла до бытовки. Видимость, конечно, была нулевая, но идти мне прямо, думаю, не заблужусь. Иду я, значит, никого не трогаю. Как вдруг мне в ноги бросилось что-то мелкое, думала крыса, и испугалась, и с визгом подпрыгнула, и хоть громкий мяв меня быстро переубедил, только равновесие уже потеряла, и, продолжая визжать, повалилась вперед на всю мою кучу белья. «Мяу!» — самодовольно заявил мелкий гаденыш, сидя неподалеку. «Вот я тебе!» — погрозила рыжему засранцу кулаком, чем, впрочем, ни капли не впечатлила. Кот задрав хвост, вальяжной походкой довольного собой зверя, которому всё ни отправился во свояси. Блин, догнала бы, вот только сил уже не было. Медленно встала с вещей. Странно. Кажется, их стало больше. Или мне это уже от усталости кажется. Оценила обстановку. Рядом кухня, до бытовки рукой подать. Отлично. Решила, что дотолкаю грязное бельё по полу. Сказано, сделано, кряхтя и пыхтя, упираясь ногами в пол, стала двигать кучу по направлению к бытовке. А что это вы делаете? раздался уже набивший оскомину за сегодняшний день вопрос. Стирать собираюсь, разве не видно? буркнула, не прерывая своего занятия. Что стирать? Грязные вещи, разумеется, ответила приставучему орку. А почему они с ногами? устало поинтересовался Дорг. Кто с ногами? Опешила я и даже остановилась. А кучу. Точно. Сбоку торчали две ноги в ботинках. Глюк? Но ведь орк их тоже видит. Значит, нет? Наверное, убежать хотели. Почесав голову, предположила я. А что? Я уже ничему не удивлюсь в этом доме. Исчезающие коты, не желающие стираться шторы, надоедливые, дотошные орки. Да, вздохнул дорг и тоже почесал голову, потом наклонился и стал перекладывать грязное белье в сторону. Каково же было мое удивление, когда под шторами и покрывалами обнаружился находившийся без сознания Линк. «Вы считаете нашего повара настолько грязным, что его необходимо стирать?» — вопросительно посмотрел на меня Орк. «Скажем так, он не сильно чистый». Придирчиво осмотрев мужчину, заметила я. «Ясно», — снова вздохнул наш надзиратель и, взвалив товарища на спину, молча потащил в неизвестном направлении. А меня хватило такое негодование, что я со злостью уже без труда собрала вещи и закинула в бак. «Это надо же! Какой Линк хитрющий! Самому было мыться лень! Так он под грязное белье замаскировался. Да, с этими мужиками надо держать ухо востро». Залив вещи водой, включив стирку, я спокойно сходила в комнату, приняла душ, переоделась, а тут и возбуждённый Илья прибежал с книжкой. «Держи, Катюха, вот тебе продриат», — выпалил приятель. «Сейчас пойдём ужинать, но после я тебе такое расскажу, закачаешься. Думаю, завтра можно будет и когти рвать». А на подходе к столовой мы услышали громогласный мужской хохот. Удивлённо переглянулись, И тихонечко с опаской зашли, чтобы узнать, что так рассмешило наших охранников. Все мужчины сидели за столом, но не ели, а с интересом слушали нашего повара, который, размахивая руками, рассказывал. «И выхожу из столовой, чтобы всех на ужин позвать. Вижу, на меня надвигается гора тряпок. Я сначала даже растерялся, а потом она как завизжит и на меня бросилась. Я от неожиданности оступился, упал и, видно, головой ударился, ничего не помню». Дор говорит, то дриад была, постирать меня хотела, представляете? Говорю вам, она не в себе, это жена так на любого может накинуться и уволочь. Ха -ха! да я и не против, если она на меня кинется. Уж я не растеряюсь и тем более не потеряю сознание, хохотнул один из орков. Знаешь, какие они страстные, ради такой помыться можно. Тебе-то откуда знать, они же только с богачами спят. Скептически спросил Дроу. Рассказывают, буркнул тот. «А, ну если рассказывают!» «Тихо!» — гаркнул Дорг, заметив нас. «Хватит болтать! Мы не одни! Уступите место Дирам!» Теперь встали двое взрослых мужчин, освобождая нам с Ильей стулья. Линк подвинул тарелки с приборами, настороженно поглядывая на меня. Будто боялся, что я на него прямо сейчас накинусь. Даже обидно стало. «Что он вообще себе думает?» «Слушай, Дорг, разреши один вопрос нашей дряде задать, а то не усну ведь поинтересовался рыжий парень, весело мне подмигивая. Я пожала плечами, показывая, что в принципе не против, если меня о чём-то спросят. Сама знаю, каково это, когда любопытство гложет. «Чем вам наш повар не угодил, что вы решили с ним так кардинально обойтись? И что я должна сказать? И я не на него, а от кота отпрыгнула? Вот ещё. По опыту знаю, что лучше не оправдываться. Этим ты как бы за собой вину признаёшь». Поэтому выдержала паузу и веско обронила. «Пересаливает».